Ирон негромко кашлянул, и у него на губах выступила кровь, заставляя всех вспомнить, зачем они вообще снулись в глубь базы. "Нет времени", сообщил Дориан, подхватывая Волка на руки. Весел Ирон немало, но Дориану в этот миг казалось, что это сущие пустышки. "Кирк, Вильхер, как-нибудь постарайтесь следить за обстановкой", командовал он, подходя к вытянутым пустым капсулам. Их было три, и стояли они в ряд, почти соприкасаясь друг с другом. «Нажми на красную кнопку», — приказал Дориан к листу, кивая на приборную панель одной из капсул, а сам тут же обратился к Бергу, глядя на него через плечо. «Знаешь, как выглядит анализатор крови?» «Думаю, да», — ответил Берг, только теперь вставая на ноги и пытаясь собраться. «Ищи», — велел ему Дориан и снова прикрикнул на глиста, что не мог найти кнопку, хотя она была одна, красная, а то крика нашел, ткнул и глупо отпрыгнул. «Он бесполезен», — решил Дориан. И на какое-то время просто забыл о глистеу, укладывая Ирона в открывшуюся капсулу. Раздевать его времени не было, но все нужные датчики и катетеры неизбежно надо было установить. И чёрт с ней с одеждой, которая промокнет потом из-за раствора. Нашёл, сказал Берк и принёс то самое подобие пистолета, о котором говорил глист. Он, да, подтвердил Дориан, и сказав Бергу, куда прикрепить пару последних датчиков, проверил работу анализатора. Сравнение с пистолетом этого прибора Дориану совсем не нравилось. Схожесть была, мягко говоря, искажённая. Вытянутый тубус, из которого при активации выходили иглы, действительно был округлым, как дуло, но имел пять маленьких дырочек для иголок. Ручка прибора имела кнопку активации, необходимые реактивы в анализатор вставлялись снизу в эту самую ручку, словно обойма. Но большая панель, которая эту ручку прикрывала, разрушала всякое сходство, да и угол был такой, что шёл бы неудобным любой военный. А врачам было удобно, потому что всегда можно было извернуться и подставить прибор к плечу пациента. Несколько нажатых кнопок на панели, и анализ показывал, что не все реактивы есть на месте. А ещё часть успела испортиться внутри самого анализатора, но самое главное можно было проверить. Больше всего Дориан хотел знать, какая у Ирона группа крови и как обстоят дела со всеми частицами, что отравляет в кровь явно больной костный мозг. Главное, чтобы у него не было какой-нибудь четвертой отрицательной, которую я тут точно не найду, подумал Дорин и, приставив анализатор к плечу Ирона, нажал на кнопку активации, даже не проверяя, чтобы иглы не коснулись ткани. Суть это не изменит. Грёбаный бластный криз, тут же мысленно выругался он в виде первые результаты. В крови у Ирона происходило какое-то безумие. Сплошным потоком ее заполняли незрелые, ни на что не способные клетки, а бедный анализатор долго пытался определить группу крови, потому что ему не хватало нормальных клеток для анализа. У Ирона не хватало всего. Просто всего. Что еще мог проверить анализатор, и только единичные показатели выросли, предупреждая о приближающемся отказе органов. «Кажется, мы опоздали», — подумал Дориан, видя, как Берк осторожно поворачивает голову Ирона, чтобы тот не захлебнулся кровью, которая текла струйкой по его губам. Мы опоздали, думал он, глядя то на бледного Ирона, то на поле на экране анализатора, где вместо группы крови всё ещё по кругу бегал синий огонёк. Дориан уже начал думать, что с анализатором что-то не так и хотел выругаться, не зная, можно ли тут найти ещё один. Но в поле наконец-то появился ответ. Первое положительное, озвучил Дориан с явным облегчением. Это была самая частая группа крови. Около 40% людей имели такую, а значит, вероятность, что у кого-то тут была первая, крайне велика. Осталось только узнать у кого. У самого Дориана была вторая. Он это хорошо знал и тут же посмотрел на глиста. Какая группа крови? спросил он. Ну что? дёрнувшись, спросил глист. Но он не следил за происходящим у капсул, стоял в стороне, обнимал сумку с банкой и наблюдал за Кирком и Вильхером, пытаясь понять, что они делают. Переход во вторую часть медблока Кирк просто завалил шкафами и полками, устроив перед дверью настоящую баррикаду. Большая часть из этих шкафов была пустой, но время от времени при создании завала звенело стекло или сыпались на пол какие-то инструменты. Но это никого не волновало, особенно Кирка, который был готов накидать туда чего угодно, только бы быстро со спины никто не смог пробраться. "Этого хватит", сказал ему на это Вильхер, следящий за закрытой дверью и изредка поглядывающий на Кирка. «Лучше осмотри все стены, возможно, тут есть ещё какая-то дверь, которую мы не знаем». «Ёбаная база!» — ответил на это Кирк, не споря. Он уже понял, что у здешней суки, которую так боялся Дориан, этих дверей как жопа ешь. И прячет она их так, что не разобраться. Кирка это бесила. Ему хотелось стрелять в пустыне и подрывать машины, а ещё лучше отстреливать опасных пауков и подбирать новые капсулы. Вся эта технологичность его просто утомляла. Тонкобур был прикольной находкой. Вот его он согласен был оставить, а все остальное — нет. Бубне себе под нос о том, что все это должно ебаться прямиком в черную дыру, он осматривал стены, пока Глист молился, чтобы нужный проход Кирк так и не смог найти. А тут его дернул Дориан со своим непонятным вопросом, еще и обжег его угрожающим взглядом, от которого у Глиста все внутри задрожало. «Какая у тебя группа крови?» — переспросил Дориан, но в разговор вмешался Берг. Оставь его, сказал он. У меня первое, и я в отличие от него знаю, что надо делать. Дориан только кивнул, открывая крышку второй, средней капсулы. Справишься? уточнил он у Берга, когда тот скинул для удобства обувь и майку и остался в одних штанах. Должен, пожал плечами Берг и запрыгнул в капсулу. Та была чуть приподнята, и головной её конец был выше нужного. Кто-то когда-то поставил эти настройки, а теперь не было времени их менять. Но в таком ни то стоячем, ни то лежачем положении Бергу было немного неудобно возиться с датчиками. Зато с подключением капсулы к собственной крови проблем не возникло. Он просто поднёс к руке катетер, нажал нужную кнопку, и искусственный интеллект сделал всё сам. Только тогда Берг подумал, что с Ироном Удори она были трудности, потому что у того всё слишком плохо. Может, зря мы пытаемся, подумал он и вдруг вспомнил Кастера того как раз были готовы просто добить, потому что шансов нет. Того и добили, потому что шансов не было. Их правда не было. Теперь Берк это признавал. Ни медикаментов, ни техники, ничего. Всё, что они могли, это растянуть его мучение, а он всё равно бы умер от заражения, от отравления собственными умирающими клетками. Тогда у них не было ничего, а теперь есть. Они вытащили Виту, вернули его почти из того света, хотя сам Берк видел, как сердце у того в груди замирало, грозясь остановиться, а потом вздрагивало, когда Дориан добавлял в капельницу какие-то препараты. Если мы отсюда выберемся, я буду лечить людей любой ценой, решил для себя Берк и, взглянув на своего ту Дориана, сказал, что он готов. Я подключил к нему все возможные лекарства, зачем-то сообщил Дориан, указывая на ирона, лежавшего уже в закрытой капсуле почти полностью наполненной синей жидкостью. Часть его крови просто уберем из кровотока, заменим твоей. Тебе на ее место зальют раствор. Будет состояние средней паршивости. Сойдет, ответил на это Берг и закрыл глаза, потому что Дориан кивнул и нажал ту самую красную кнопку. Маска с кислородом прижалась к лицу Берга, сама его найдя. Ремни, условно державшие его, стали еще туже. Они крепко сжимали бедра и запястья, и еще два ремня пересекали туловище. Один в середине груди, второй чуть выше таза, а вот голову обхватила силиконовая подушка, буквально сжимая ее, как рукой. Он видел, как Дориан что-то быстро вводит на панели, чувствовал, как на разум наваливается сонливость, понимал, что густая жидкость медленно поднимается, окутывая его ноги. Ее уровень поднимался быстро и вызывал неприятные ощущения, как будто ты попадаешь в объятие к слизню. Неприятно, но уже привычно. Не в первый раз Берг Дауман лежал в такой капсуле. Но впервые при этом почти ничего не чувствовал, кроме уверенного спокойствия от собственной правоты. Они поступают правильно. Остальное было сейчас неважно. Это странное равнодушие не покидало его даже когда в медблоке всё пришло в движение. Прямо перед его капсулой в стене открылся проход, и Вильхер бросился к нему. Берк уже ничего не слышал, но видел всё, что произошло в дверном проёме, в узком коридоре из мерцающих компьютерных блоков к ним шагала та самая сука в ореоле своего синего холодного и безжалостного сияния.